10. На морском причале с удочкой в руках стоит Йон Йонсон. Он теперь гражданин Исландии, в соответствии с законом о гражданстве, может сколько угодно удить рыбу в драгоценных территориальных водах страны. Так он собирается отпраздновать сегодняшнее событие, поймать себе что-нибудь на ужин. «Хорошо клюет», — голос низкий и певучий. Оглянувшись, мой отец видит крепко сложенного темнокожего мужчину, на нём светлое пальто из верблюжьей шерсти, очки в золотой оправе, а в руках он держит небольшой футляр. Судя по контурам, там лежит труба. Американский джазист определяет про себя Лео, хотя ему кажется странным, что тот говорит по-исландски. «Да я только что пришёл». «О, это ты! Здорово, приятель!» Темнокожий шагает к нему с протянутой для приветствия рукой. «Помнишь меня?» «Да нет, конечно же, ты меня не помнишь». Лео пожимает руку и вежливо всматривается в лицо незнакомца. «Нет, в памяти ничего не всплывает. Если бы он где-нибудь видел его, а что уж тогда говорить, если когда-нибудь с ним общался, то запомнил бы, ведь он темнокожий». «Добрый день?» — неуверенно кивает Лео и ожидает дальнейших объяснений. «Мы плыли с тобой вместе на Годафосе. Ты был очень больной, еле живой». Темнокожий вдруг засмеялся. «Ты меня там...» В дурацкое положение поставил. Храпел под государственный гимн. Да? Прошу за это прощение. Слушай, я напрочь забыл, как тебя зовут. Меня зовут... Э, меня зовут... Йон Йонсон. Что ты говоришь? А я был уверен, что ты иностранец. Иностранец? О чем это он? Если здесь кто иностранец, так это сам незнакомец, черный как смоль. Но поскольку Лео теперь исландец, то и должен реагировать, как исландец. Правда? В таком случае большое спасибо. Не за что. Энтони Теа Форстас. Афаниус Браун. Что? Можешь звать меня просто Тони. Так все делают. Ах да, конечно. Я постараюсь запомнить. Тут у отца клюет. Он выдергивает из воды леску. На конце болтается морской скорпиончик Керчак. Отец снимает его с крючка и собирается выбросить обратно в воду, но Энтони хватает отца за руку. «Подожди, я знаю, как его готовить». И Лео узнает эту хватку. «Откуда у тебя это ужасное имя?» Энтони Теофрастас Афаниус Браун сидит у кухонного стола в квартире дома по улице Ингольфстрайте и режет лук и морковку. Когда Лео сообщил о полученном им исландском гражданстве, Энтони решил, что они просто обязаны отпраздновать это событие вместе, как подобает старым добрым попутчикам. А поскольку Лео как раз собирался идти к себе домой, туда они и направились. Да там, можно сказать, вышло недоразумение. И отец рассказал Энтони всю историю. Тот находит ее настолько уморительной, что хохочет до слез и попутно умудряется трижды ляпнуть что-то бестактное и даже оскорбительное для отца. Тем не менее, Лео поддаётся его настроению и тоже начинает смеяться. Наконец, Энтони, всё ещё прыская, подходит к кухонной плите. «Дорогой мой, на кой чёрт тебе это гражданство? Я прожил здесь ровно столько же, сколько и ты, и мне это даже в голову не приходило». Лео оторопел. Его гость, должно быть, говорить неправду. Хотя они и плыли сюда вместе, и хотя Энтони прекрасно владеет исландским, совершенно исключено, что он живёт в Исландии. Как это он оказался обладателем вида нажительства, когда никто другой из его расы такой чести в Исландии не удостоился? Да, именно так. Здесь в Исландии чернокожие такая же редкость, как грозы с громом и молнией. Нет, как виноградники. Нет, или... Да в любом случае, такого быть не может. И ты прожил в Исландии всё это время? С 1944 года? Энтони перекладывает морковь с луком с разделочной доски в жаропрочную форму, где уже лежит морской скорпиончик вместе с очищенными от семян помидорами, сельдереем и петрушкой. Я так сказал? Я, должно быть, оговорился. Черт, приятель, какие у тебя прекрасные овощи. Где ты их достаешь? Да тут местные ребятишки ходят по домам. Я думаю, овощи выращивает их отец, а детишки только продают. Однако Лео так легко не отступает. Как знать, может, этот Энтони здесь из-за его мальчика или производства золота? Ведь на самом-то деле, сегодня Лео в первый раз за всё время впустил к себе в дом постороннего человека. А вдруг тот мужик, который приходил вытравливать скворцов из-за стен, что-то увидел, а? Хотя Лео и не спускал с него глаз все те полчаса, пока он тут пробыл. Нет, с этим рисковать нельзя. Ты извини, но тебе придётся уйти. А что случилось? Я не могу позволить, чтобы мои гости мне врали. Прости, приятель, но это ты зря. «Я прекрасно расслышал, как ты сказал, что живешь здесь уже 14 лет. Благодарю за визит». Лео решительно встряхивает головой. Энтони всплескивает руками. «Олрайт, олрайт. Right, right. Только пообещай никому не говорить. Это вообще-то государственная тайна». Лео обещает, и Энтони, глубоко вздохнув, цедит сквозь стиснутые зубы. «Я сотрудник Богословского факультета Университета Исландии». Они сидят в гостиной, пьют кофе, и теолог посвящает Лео в историю своей жизни. Кратко пересказав то, что мой отец уже слышал, Энтони подхватывает нить повествования на том месте, где остановился 14 лет назад, в каюте Годафоса. Как оказалось, Энтони Браун был специалистом по сравнительному религиоведению, а исследователи такого сорта должны обладать феноменальной памятью, ведь по количеству действующих лиц и исполнителей данную дисциплину можно вполне приравнять к энтомологии. «Так вот, приятель, как я тебе уже говорил, лежу я, значит, посреди улицы, молочников этих под себя подмял, а расфуфыренный мужик стоит рядом и пялится на меня, как на чудо-юдо. Я глаза на него скосил и жду, когда он меня по черепушке огреет. Но вместо того, чтобы меня отлупить, чего я, конечно же, заслуживал, он поднял свою отделанную серебром трость и принялся тыкать ее в задницу моих противников. Те заныли, и я увидел, что ему было смешно от того, как Неловко им было чувствовать кончик трости так близко к канусу, а мы все понимали, что он метил именно туда и только делал вид, будто не попадал. Короче, у меня больше не было сил удерживать их под собой, и эта белая свора пустилась на утек, а я поднялся на ноги и отряхнулся от ржаво-красной пыли Нигертауна. Приодетый вручил мне свою визитную карточку и сказал, чтобы я его навестил. На следующий день мой отец, что был релатом, повел меня в полицейское отделение «Атланты». Он так же, как и я, был совершенно уверен, что эта визитная карточка была моим направлением на несколько лет в кандалы, и что мне придется дробить камни, пока Вудро Вильсон сидит в президентах. Но после того, как мы шесть часов проторчали в участке, нам сообщили, что я не совершил ничего плохого. Однако такой большой и сильный негр, как я, должен всегда держать себя в рамках. Я пообещал, а мой отец для пущей убедительности что это не пустые слова, съездил мне по физиономии. Из участка мы отправились прямиком на почту, где нам сказали, что на карточке просто написано имя человека, лорд Баттер Крамп, и адрес его проживания, поместье Бос-Алей. Когда мы это услышали, я твердо решил, что что бы ни говорил мне отец, а я научусь читать. Мне в то время шел 12-й год, и я уже начал подозревать, что жизнь могла предложить намного больше, чем одни лишь библейские притчи разведения змей и оплеухи. Поскольку Нигертаун возник как прилегающее к бос аллее скопление Лачук, где жили рабы, и так как наш народ мало что знал о поместье, кроме жутких историй, у нас с отцом слегка дрожали колени, когда мы несколько дней спустя взялись за тяжелую львиную лапу, выполнявшую роль дверного молотка. Лапа с глухим стуком упала на дверь. Он был явно другого пошиба. Мы увидели это сразу, как только вошли в прихожую или, скорее, холл, который был украшен картинами и статуями обнажённых мужчин. Но я-то был большим и сильным, и сам мог запросто вставить такому французскому багету, как баттер-крамп. Что-то подобное слетело с губ моего отца после рукопожатия в знак соглашения о том, что прямо с завтрашнего утра я переходил на попечение этого самого лорда. И чего же он хотел от младшего сына Джимми Брауна? А у него, приятель, было три страсти — антропологический интерес к рестлингу, эротический интерес к голым мужчинам и богословский интерес к нигрос, как он называл меня и мой народ. Он пообещал заботиться о моем содержании и образовании при условии, что я начну под его присмотром заниматься борьбой. А уж голым и черным я был от рождения. Это было весной 1917 года, и то, что я попал в его руки, спасло мне жизнь. В тот самый год шестеро моих старших братьев сгинули не за грош в окопах Европы. Итак, образовательная концепция моего покровителя заключалась в том, что вместе с приемами борьбы я должен был изучать теологию, или, точнее сказать, мифологию греков и римлян. Я вплетал свои познания в борцовские броски и захваты и таким образом мог к примеру пересказать все известные истории о Гелиосе. Пока месил своих соперников. Поэтому, когда меня, наконец, отправили в университет Беркли, где как раз экспериментировали с обучением таких, как я, даже речи не шло о том, чтобы выбрать что-то другое вместо теологии. В Беркли у меня все сложилось неплохо. Я боролся и учился. А как раз это я умел лучше всего. После окончания учебы я жил в постоянных разъездах, проводил исследования, собирал данные по всему миру и, как правило, нигде надолго не задерживался. С тех пор, как я... В 11 лет покинул Нигертаун. Здесь я прожил дольше всего. Короче, ближе к концу войны мне пришло письмо с теологического факультета университета Исландии. До них донеслась куча лестных слов в мой адрес, и они хотели, чтобы я приехал и составил программу курса сравнительного религиоведения. Для меня это было и лестно, и удобно в том смысле, что я всегда хотел добраться сюда и изучать здесь скандинавскую мифологию. Поэтому я и был на борту Гадафоса когда мы с тобой впервые встретились. Тебя оттуда вынесли на носилках, а меня арестовали. Нет, я, естественно, сошел на берег, как любой другой, но в порту меня никто не встречал, хотя я подозреваю, что те трое мужчин возле автомашины дожидались именно меня. Однако, прежде чем мне удалось привлечь их внимание, явилась, как говорится, полиция и увезла меня в кутузку. Все утряслось, когда я показал им письмо из университета. Туда, как выяснилось... Забыли сообщить, что я чернокожий. А так-то у меня все хорошо. Я живу здесь в некотором роде как тень. В университете мне появляться не рекомендовано, они сами ко мне приходят, когда им требуются мои знания. Дом в заповеднике Тингветлер, где меня поселили, просто класс. И я неплохо зарабатываю, как все исландцы, тружусь по совместительству на нескольких работах. Но вот почему я больше всего скучаю, так это по борьбе. Здесь не любят, чтобы черный мужчина наминал тебе бока. Я с этим столкнулся не раз. Хотя однажды мне все же довелось побороться с самим Хельги Хьорваром. Крепкий противник. У нас с ним есть один общий знакомый на западе Исландии. Да, приятель. Вот такая моя история. Склонившись над глиняным мальчуганом, Лео купает его в молоке. Энтони недавно ушел, но они договорились встретиться снова. Лео хотелось бы, чтобы этот крупный, сильный мужчина оказался на его стороне, когда придется иметь дело с храпным В. Карлсоном и его братом-близнецом, парламентским служкой. На заднем дворе высокого деревянного дома номер 10А по улице Ингльф-Страйте дремлет козочка. Ее окутывает самое прекрасное из всего, что может предложить Вселенная. Весенний вечер в Рейкьявике.